Глава 79. Настя. «Вчера я поговорила с Викой, и она меня очень удивила. Я, видите ли, влюблена в Матвея. Просто очень упряма и не хочу это признать. Но не знаю, может, в этом и есть зерно истины. Но только зерно! А сегодня у меня состоялся ещё один разговор, после которого мне реально стало легче. Мы встретились со Светой. Оказывается, она тоже записала сына на арифметику». Федя сам захотел после того, как Ваня прожужжал ему все уши. Так что мы вместе ждали, когда наши умные мальчики закончат свои занятия, и внезапно разоткровенничались. Света уже как-то говорила мне, что их папа тоже появился в жизни дочери довольно поздно, когда она пошла в первый класс, а теперь она вкратце рассказала свою историю. История Светы. Возвращение блудного папы. «Вот это да!» — воскликнула я, когда она закончила. — Почти как у вас с Матвеем, — улыбнулась Света. «Ну, — Но не совсем. Ты же не вышла замуж за другого, пока Алекса не было? — Не вышла. Хотя и такое могло бы случиться, если бы я встретила хорошего человека. — Знаешь, мне до сих пор очень стыдно перед Пашей. Он отнёсся к Ване как к родному, полюбил его, а я... А в общем, я чувствую себя виноватой. И такая тяжесть на сердце от этого. «Хочешь, я немного облегчу твою тяжесть?» «Как?» «Скажу тебе, что у Паши, кажется, появилась девушка». «Правда?» — радостно выдохнула я. Она недавно начала работать в агентстве недвижимости, и они познакомились во время показа квартир в новостройке прямо у меня на глазах. «А какая она?» — спросила я. «Она такая, маленькая испуганная мышка». Паша сразу стал её опекать, помог ей разобраться во всём. В общем, стал её покровителем. «Покровителем?» «Как-то это не очень похоже на Пашу. У нас с ним было по-другому. Может, потому что я другая. Я не мышка. Матвей называет меня кошкой. До встречи с Пашей я прошла через многое. Незапланированная беременность, решение оставить ребёнка, в котором я не сомневалась ни секунды, одинокое материнство. Я стала сильной. А может, я и была такой. Как говорит моя мама, люди получают те испытания, какие могут выдержать». Я могу выдержать немало. И с Пашей я во многом вела себя как мамочка с ребёнком. Сейчас я вижу это очень ясно, хотя в процессе наших отношений совершенно не замечала. Я опекала его, кудахтала над ним, как наседка. Я вела себя с ним почти так же, как с Ваней. Чуть ли не сопли ему вытирала. Нет, он тоже обо мне заботился. Он поддержал меня в трудный период. Но самым главным для меня было то что он полюбил моего сына. Я всегда боялась его обидеть, старалась быть мягкой и тактичной, считала, что он очень чувствительный и ранимый, и я точно перегибала палку. Может, поэтому Паша со мной был таким нерешительным? Потому что решительной была я. Брала всё на себя. Зря. С этой испуганной мышкой он ведёт себя иначе. И как хорошо, что она у него появилась!» Мне реально стало легче, как будто камень с души упал. «Спасибо, что рассказала», — поблагодарила я Свету. «Я обычно не лезу в чужую жизнь, но мне показалось, что тебе нужно было это услышать». «Да, очень нужно». По дороге домой я задумалась, а ведь с Матвеем у меня всё по-другому. С ним я не стараюсь быть мягкой и тактичной. Я не боюсь говорить то, что думаю, и в таких выражениях, которые просятся на язык. Я не боюсь его обидеть». Это не так-то просто. У него непробиваемая толстая шкура, как у бегемота. С ним я чувствую себя свободно. Да, у меня сильный характер, но у него ещё сильнее. Наверное, поэтому мне с ним так легко. Ваня, бегом в душ и чистить зубы. Тебе уже давно пора спать. Но папа обещал сегодня прийти. Видимо, не смог. Обещал, значит, придёт. Ваня упрямо сложил руки на груди и сжал губы. «Вылитый, папаша, когда тот чем-то недоволен». «Что тебе мешает ждать его чистым и с почищенными зубами?» — спросила я. «Он привезёт мне большую машину. Марш чистить зубы!» Сын наконец-то меня послушался. А я начала сердито набирать сообщения Матвею, но закончить не успела. Увидела его машину у калитки. Он появился на пороге с огромной коробкой. Ваня прыгла от радости. «Извини, что так поздно. Проходи уже!» — буркнула я. «Совсем меня замотали эти ваши бюрократы. С утра бился с главным архитектором, потом весь день утверждался с водоканалом, под конец — совещание со строителями на несколько часов. «Ты хоть ужинал?» — спросила я. «Я даже не обедал». «Но машину Ваня привёз». «Конечно, я же обещал». Матвей устало опустился на полу дивана, и они с Ваней начали распаковывать коробку. А я пошла на кухню и достала из холодильника фарш, который накрутила в обед. Теперь у меня есть время ходить на рынок и готовить полезную и вкусную пищу. Мы больше не едим на ужин сосиски и наскоро сваренный рис в пакетиках. Так, сейчас я быстренько налеплю котлеты и сделаю картофельное пюре. Надо же, Матвей с утра ничего не ел. С такой нервной работой и таким питанием легко можно посадить желудок. Мог бы приходить обедать к нам. Когда я через полчаса заглянула в гостиную, то застала прекрасную картину. Ваня катал новую огромную машину на пульте управления. Ей едва хватало места, чтобы развернуться, потому что на ковре возле дивана. Положив под голову диванную подушку, сладко спал Матвей. И мне вдруг невносимо захотелось сесть рядом погладить его по голове и даже поцеловать в щёчку